не мог ничего ответить, и мы молча стояли друг против друга, держась за руки прямо, глубоко и радостно смотря друг другу в глаза. Эти несколько молчаливых секунд я всегда считаю самыми счастливыми в моей жизни. Никогда, никогда, ни раньше, ни позднее, я не испытывал такого чистого, полного, всепоглощающего восторга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 «Послушай, Олеся», — прибавил я, понижая голос, — «нам с тобой много, много нужно поговорить, только одним. Понимаешь?» Она тихо опустила веки в знак согласия. Потом боязливо оглянулась на бабушку и быстро шепнула. «Да, я и сама хотела. Потом. Подождите». Едва только закатилось солнце, как Олеся стала меня торопить идти домой. «Собирайтесь, собирайтесь скорее»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 сказал я, прикасаясь губами к ее виску. «Я до тех пор не знал, что люблю тебя, пока Мест не расстался с тобой. Недаром, видно, кто-то сказал, что разлука для любви — то же, что ветер для огня. Маленькую любовь она тушит, а большую раздувает еще сильней». «Как ты сказал?» «Повтори, повтори, пожалуйста», заинтересовалась Олеся. «Я повторил еще раз это, не знаю кому»